62. Январь 27. -е. Самый обыкновенный человек, проявляющий очень высокую степень самообладания, уже на верном и прочном пути к власти над своими облачками. Тому самообладание, самоконтроль и многие другие качества духа уже показывают, насколько владеет человек своей психической энергией. Новая эпоха огня ⁇ это эпоха новых возможностей. Возможности духа ограничены мыслью, а мысли не ограничены ничем. Все возможно сейчас, так утверждаю в преддверии века Майтреи.